Таким образом, звуки были для него глазным непосредственным выражением внешнего мира. Остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления как формы.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 Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец, он попал на одно место на лениво струившейся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой завиде белые головки кувшинок. Ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке.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 Он зачем-то щелкнул по нем пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепту его листьев и мотнул головой. — Вот то ж воно самесенькое! — пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья. Дудка вышла на славу. Высушив Иву, он выжег ей сердце раскаленную проволокой, прожёг шесть круглых отверстий, прорезал наискость седьмое и плотно заткнул один конец деревянную затычкой, оставив в ней косую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причём её грело солнце и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал её ножом, почистил стеклом и крепко обтёр куском грубого сукна.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 И мать с жгучью ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежнюю безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Йохима. Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани детской, она, между прочим, приятными искусствами изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не из особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице старой немецкой девицы Клапс, очень тощий, очень прозаичный и, главное, очень сердитый.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 среди родственной украинской природы. Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомую мальчику, родною речкой. Ее ласкало украинское солнце, которое согревало его. И тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца Дударя подметил ее над размытую кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простой местную дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха под шелест засыпавших буков в сопровождении всей родственной украинской природы. Да и пани Попельской далеко было до Иохима.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 Много слез стоило бедной матери этой неудача. Слез и стыда. Ей, милостивой пани Попельской, слышавшей гром рукоплесканий избранной публики, сознавать себя так жестоко пораженной и кем? Простым конюхом и охимом с его глупую свистелкой. Когда она вспоминала исполненный пренебрежение взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее лицо,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 «Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце и слезы поневоле подступают глазам? Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному слепому ребенку, который убегает от нее Киохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?»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 Из затененного сарая с новейшую соломенной стрехой тихо вылетали переливчатые трели-дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие полные аккорды фортепиано. Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели обращать внимания на хитрую музыку усадьбы, которой они питали предубеждение.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 В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждую смену выражения на нервном лице ребенка. Протянув издали руки, он коснулся полированной поверхности инструмента и тотчас жиробко отодвинулся.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 Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нём чувство лёгкой обиды. — Не скажите, пани, — заговорил он, — такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска. То всё свистелки. А это... Вы вот послушайте. Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул. — Уп! Расти, Боже, совсем поглупел парубок. Что мне твоя дуда? Все они одинаковые дудки и бабы с твоей Марией в придачу. Вот лучше бы спел ты нам песню, коли умеешь, хорошую, старую песню». Максим Яценко, сам малорос, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то не обидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно. — А что ж, — ответил Иохим на предложение пана, — пел когда ты, и я не хуже людей. — Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пани? — уязвил он слегка собеседника. — Но не бреши по-пустому, — сказал Максим. — Песня хорошая не дудки чита, если только человек умеет петь как следует. — Вот послушаем Петрусю и Иохимову песню. — Поймешь ли ты только, малый? — А это будет...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 Слепота застилает видимый мир тёмной завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный, сумрачный, но не лишенный своеобразной смутной поэзии. Максим с мальчиком уселись на сене.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 Они говорят еще высокие могилы Курганы, где лежат казацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. Они говорят и народные предания, и смолкающая все более и более народная песня. Ой, там на харе тай женьцы жнут, а под горою, по зеленую казаки идут, казаки идут.